Глава двадцать Юра. На диване, когда Юра вышел из Сониной комнаты, сидела Мася. Он сел рядом, ожидая, что кошка уйдет. Она с первого дня сторонилась Юру, он вообще редко ее видел. Но Мася неожиданно осталась на месте. А потом и вовсе забралась к нему на колени и замурчала. «Да уж». Пробормотал он, усмехнувшись, и почесал кошку за ухом, от чего она замурчала сильнее. И почему люди не могут так же быстро привыкать друг к другу, как животные к ним? Мася, которая, конечно, не могла ответить, потянулась, выпуская когти, и перевернулась на спину, доверчиво подставляя Юре пушистое пузо. светло бежевое в отличие от остальной шерсти, полосатой серой-черной и еще бежевыми были хвостики возле Масиных ушей, что придавало кошке своеобразно забавный вид. В целом Юра был равнодушен кошкам, он больше любил собак, и до этого момента в его жизни существовала только одна кошка, которой он ощущал нечто теплое – елка, кошка Оксаны. Именно это существо – маленькое и беззащитное – сыграла большую роль в установлении мира и покоя в доме Михаила Борисовича и его второй жены. Маша настолько полюбила елку, что быстрее смягчилась и как Саня, Юриной сестре очень хотелось подружиться с кошкой. Елка, правда, в отличие от Масси, была более привередливым созданием, и на ее украшение сестре понадобилось пара месяцев. Зато теперь они были не разлей вода. Соней, увы... Так точно не получится. Чтобы залезть к ней в душу и понять, что там, собственно, творится, дружбы с кошкой точно мало. Но чего будет достаточно, Юра не представлял. Решив, что подумает об этом позже, а сейчас все-таки надо ложиться спать, Юра аккуратно садил Масю на диван и ушел в ванную. Проснулся Юра от странного ощущения, что кто-то ходит по его спине. Он открыл глаза, аккуратно перевернулся, и Мася, сойдя с него, спрыгнула на пол и громко мяукнула. «Ясно», — хмыкнул Юра, поднимаясь. «Ты уже приняла меня за своего, а у своих можно и завтрак требовать. Где там твоя еда?» Он уже собирался пойти на кухню. Именно там стояли маскины миски для воды и корма, как дверь в комнату Сони открылась, и оттуда вышла сама девушка. И застыла на пороге, будто Юра мешал ей пройти, хотя он стоял в нескольких шагах от двери. А потом он понял, куда именно смотрит Соня, быстро и неудержимо краснее, и обрадовался. Потому что сейчас, в эту самую секунду, смущенная лицезрением типичной мужской физиологии по утрам, Соня казалась Юре по-настоящему живой и настоящей. Не такой равнодушной, как обычно, а взволнованной и даже слегка испуганной будто сама от себя не ожидала. «Доброе утро», — улыбнулся Юра так обезоруживающе, как только мог. Соня медленно подняла глаза, посмотрела ему в лицо, но нет, в ответ не улыбнулась. Глаза ее были растерянными. «Меня Мася разбудила. Она есть хочет». «Да, я...» Соня вновь опустила голову и неожиданно облизнула губы, глядя Юре ниже пояса. «Я поняла». А ведь накануне вечером он не хотел надевать эти трусы, считая их слишком уж тесными и обтягивающими. Но остальные были в стирке или остались на съемной квартире. Юра взял с собой всего парочку, как выяснилось. Этот экземпляр когда-то подарила Настя. Она как раз любила на нем такое белье. А вот сам Юра предпочитал что-то более просторное. Ну вот, пригодилось. Он был рад, что смутил Соню, и тщеславие ни при чем, хотя и приятно, когда на тебя так реагируют. На контрасте с ее прежним отношением к нему, как к ребенку, особенно. Юра считал, что Соне полезна любая встряска, в том числе и такая. Она хоть на живого человека стала похожа. «Я пойду». В конце концов выдохнула Соня и быстро проскочила мимо Юры, потирая ладонями алые щеки. «Я Масю покормлю, пока ты умываешься», крикнул парень ей вслед, продолжая улыбаться.